Письмо 130. -е. От госпожи де Розмонт к президентше де Турвель. «А почему, моя красавица, не хотите вы больше оставаться моей дочерью? Почему вы как будто намекаете на то, что переписка наша должна прекратиться?» «Уж не хотите ли вы наказать меня за то, что я не догадалась об обстоятельстве, совершенно неправдоподобном? Уж не подозреваете ли вы, что я умышленно огорчила вас? Нет, я слишком хорошо знаю ваше сердце, чтобы поверить, что оно так мыслит о моём. Вот почему, прочтя ваше письмо, я страдаю больше за вас, чем за себя». «О, юный друг мой, говорю вам это с душевной скорбью, вы слишком достойны любви, чтобы любовь когда-либо дала вам счастье. Какая по-настоящему нежная и чувствительная женщина не обрела бы несчастья в том самом чувстве, от которого ожидалось только блаженства. Разве мужчина способен оценить женщину, которой он обладает?» Конечно, многие мужчины ведут себя порядочно и проявляют постоянство в своих чувствах, но даже и в их числе, как мало таких, чье сердце способно биться в лад с нашим. Не думайте, милая моя дочь, что их любовь подобна нашей. Да, они испытывают тоже же опьянение, зачастую даже вносят в него больше, но они не знают тревожного рвения, нежной внимательности, из-за которых мы отдаемся непрерывным нежным заботам, единственная цель которых — любимый человек. Мужчина наслаждается счастьем, которое испытывает он сам, женщина — тем, которое дает она. Различие это столь важное и очень редко замечаемое, весьма ощутительно влияет на поведение каждого из них. Для одного — наслаждение в том, чтобы удовлетворить свои желания, для другой — прежде всего в том, чтобы их вызвать. Для него нравится — один из способов добиться успеха, в то время как для нее в этом и состоит успех. И кокетство, в котором так часто упрекают женщин, есть не что иное, как некоторые злоупотребления подобного рода чувствами, являющиеся, однако, доказательством их истинности. И, наконец, исключительная страсть к одному существу, характерная для любви вообще — У мужчины есть всего лишь предпочтение, служащее самое большое для того, чтобы усилить удовольствие, которое ослабело бы, может быть, появись новый предмет, но отнюдь не исчезло бы. В то время как в женщинах это глубокое чувство не только уничтожающая какое-либо постороннее влечение, но более властное, чем природа, и не подчиняющаяся ее законам и потому заставляющая женщин испытывать мучительное отвращение там, где, казалось бы, должно было возникнуть желание. И не думайте, что более или менее многочисленные исключения, которые можно было бы привести в данном случае, могут успешно опровергнуть эту общеизвестную истину. Ее опора — взгляду общества, которое лишь для мужчин делает различие между неверностью и непостоянством. Этим различием они похваляются, а между тем оно унизительно, и среди представительниц нашего пола его принимали только те развращенные женщины, которые позорят наш пол и для которых хорошо любое средство, подходящее, по их мнению, для того, чтобы избавить их от тягостного сознания собственной низости. Мне представлялась, моя красавица, что вам было бы полезно внять этим моим доводам. Вы противопоставите их неосуществимым мечтам о безоблачном счастье, которыми любовь беспрестанно морочит наше воображение. Это обманчивая надежда, за которую цепляешься даже тогда, когда ясно видишь, что от нее приходится отказаться. И утрата ее обостряет и умножает те вполне реальные муки, которые всегда сопутствуют сильной страсти. Единственное, что я могу и хочу сейчас сделать, это облегчить ваши страдания, постараться, чтобы их стало меньше. При неизлечимой болезни можно давать советы только относительно режима. Я прошу вас лишь об одном. Помните, что жалеть больного не значит порицать его. Да кто мы все такие, чтобы осуждать друг друга? Предоставим право судить тому, кто один читает в сердцах человеческих. И я дерзаю даже верить, что много добродетелей могут в отеческих глазах его искупить одну слабость. Но заклинаю вас, милый друг мой, остерегайтесь превыше всего опрометчивых решений, говорящих не столько о силе духа, сколько о полном отчаянии. Не забывайте, что сделав кого-то властелином вашей жизни, пользуясь вашим же выражением, вы тем не менее не смогли лишить своих друзей того, чем они владели раньше и от чего никогда не откажутся. Прощайте, дорогая моя дочь. Думайте иногда о своей нежно любящей матери и не сомневайтесь. что вам она отдает всегда и, прежде всего прочего, свои самые заветные мысли. Из замка, 4 ноября 1700